Но действительность неожиданно оказалась совершенно иной. Поначалу все шло хорошо. Зара окольными путями через обветшалые мертвые кварталы вывела Динку к нескольким многоэтажкам, в которых жило ее племя, и никто из зараженных не столкнулся с ними по дороге. Как объяснила супруга, это было самой опасной частью перехода. Ведь если толпа охотников увидит посреди города одного чистого, то обязательно нападет. Поэтому сначала нужно тайком добраться до дома, и пока все охотники находятся на промысле, избавиться от Гаррика. А после этого можно будет громко заявить о себе, как о новом вожде. Заявить громче, чем это сделал Димка, было бы непросто. Он спрятался за сгнившим островом автомобиля. И когда Зара под каким-то предлогом вывела Гарика на улицу, выстрелила ему в голову и сдавла дуплетом. Громыхнула так, что воробьи отовсюду рванули в разные стороны. От головы Гарика осталась только лицевая часть. Да и то опознать было невозможно. Димка победно поставил ногу на труп поверженного врага, расправил плечи и суровым взглядом возрился ввысь на уходящие в небо окна многоэтажки. Все они были заложены кирпичом, оставляя лишь небольшие щели не то для вентиляции, не то для освещения, не то для всего сразу, и понять, что происходит за ними, было невозможно. Из подъезда послышался топот множества ног. Скорее всего, зараженные спешили увидеть своего нового лидера, и Димка постарался сделать лицо еще суровее, В эту секунду Зара, т о р ж е с т в у ю щ е я ухмылявшаяся над мертвым телом, неожиданно изменилась в лице и схватила его за руку. «Бежим!» — взизгнула в она и бросилась прочь, таща его за собой. «Что?» — опешил Димка, и из подъезда выплеснулась толпа взбешенных зараженных с луками и копьями в руках. «Зачем? Ты же сказала, что я теперь здесь главный!» «Они сейчас растерзают нас!» — заверещала жена. «Мы убили вождя! Бежим!» Она припустила так резво, что скрылась за углом в считанные секунды. Разъяренная толпа, увидев Чистого, остановилась и на мгновение замешкалась, но тут же разразилась злобными криками и натянула тетивы. Димка ринулся бежать, сжимая голову в плечи, и по спине больно застучали стрелы. Примитивное оружие не могло пробить резинокольчугу, но колотило достаточно болезненно. И Димка мчался со всех ног, с ужасом ожидая жуткой боли от вонзающегося в спину арбалетного болта. Он забежал за ближайший дом, вскинул ружье и высунулся из-за угла. Пылающая праведной яростью толпа в одеждах из шкур, вместо ниток, скрепленных проводами и леской, устремилась погоню. Димка выстрелил дважды, и пара ближайших преследователей рухнула, обливаясь кровью. Остальные немедленно попадали на з и м и затаились в траве. «Скорее!» Рядом возникла Зара и вновь потянула его за собой. «Надо убежать в другой район, пока охотники не вернулись. Беги быстрее, или нам конец!» Они бросились бежать, и Димка усиленно работал ногами, спасая свою жизнь. Бежать без противогаза оказалось гораздо легче. Воздух уже не казался мокрым. Наоборот, он освежающе бодрил. Но Димке сейчас было не до таких открытий. Он то и дело оглядывался назад, ожидая увидеть погоню, пытался прибавить ход, чтобы не отставать от жены, и совершенно не понимал, что происходит. Когда Зара затащила его в какие-то до нельзя захламленные руины, ноги уже отказывались подчиняться владельцу. «Оторвались!» На лице супруги вновь возникло торжествующее выражение. «Дальше они за нами не пойдут. Тут начинается чужая территория». Она согнула в локти руку с сжатым кулаком. «Ис, yes. я его все-таки сделала. Я их всех сделала». «Ты что?» Ходящие ходуном легкие не позволяли Димке нормально произнести фразу. «Специально все это подстроила. Ты меня обманула, чтобы я его убил». «Он плохо ко мне относился», — обидчиво воскликнула жена. «Отдавал красивую одежду другим женам». «Заставлял меня убирать квартиру чаще других, говорил, что у меня большой нос». Она сделала несчастное лицо, взяла Димку за руку, повела его ладонью себе по внутренней стороне бедра и жалобно спросила. «Разве у меня большой нос? Разве я не красивая?» «Ты самая красивая», – выдохнул Димка, пытаясь восстановить дыхание. «Но что нам делать?» «Подумаешь», – беззаботно отмахнулась она. «Пойдем в племя Вени». «Будем жить там». «А они нас примут?» Настороженно уточнил Димка, вспоминая подробности ее р а с с к а з ы и гадая, что же из него было правдой. «Там тоже надо будет кого-нибудь убить». «Ты там уже кого-нибудь убил», — п р ы с н у л а Зара. «Но это было давно, и они не знают, что это был именно ты. Я договорюсь. Сейчас ты отдохнешь, и мы пойдем дальше». До нужного племени они добирались почти три часа. Димка шел по заброшенным дворам мертвого города и с привычным подозрением разглядывал окрестности. Огромный мегаполис еще хранил следы былого величия, словно чудом устоявший на ногах скелет многометрового ископаемого чудовища. В серое пасмурное небо вздымались густо покрытые копотью высотки. Обилие некогда различных строений ныне превратилось в одинаковые полуразрушенные коробки зданий, зияющие пустыми глазницами окон. Разбросанные всюду проржавевшие остовы автомобильной техники покрывал толстый слой грязи. Во дворах хозяйничала растительность, и приходилось постоянно перешагивать через отколовшиеся куски спучившегося асфальта. Кое-где ветер еще гонял куски какого-то гнилого мусора. Из медленно врастающих в землю подъездов тянуло затхлой сыростью. Посреди потрескавшихся дорог и тротуаров зловещими ямами чернели провалы, образовавшиеся на месте канализационных люков. Подходить к ним вплотную было чревато попаданием в лапы мутов, и в довершение всего пугающе пасмурное небо к р а с н о в и ч ь е о свидетельствовало о хрупкости человеческой жизни. «Сюда!» Зара указала на приближающийся остров сгоревшей многоэтажки. «Там есть укрытие». Они забрались, забитое обломками строение, и супруга потащила Димку к лестничному пролету, повисшему почти боком и держащемуся едва ли не чудом. Она влезла на ступени и оглянулась. «Залазить надо по очереди. Двоих лестница может не выдержать». После такого предупреждения Димка с трудом заставил себя схватиться за скомканные ржавые перила. «Казалось, что весь лестничный пролет прямо сейчас рухнет точно ему на голову!» Торопливо вскарабкавшись наверх, он поспешил за женой, исчезающей в темноте засыпанного битым кирпичом коридора. Коридор оказался недлинным. Выходящие в него двери были под потолок завалены рухнувшими потолочными перекрытиями, и заканчивался он железной дверью, покрытой сотнями царапин от м у т а н с к и х когтей. Дверь открылась сантиметров на тридцать. И Димка с трудом протиснулся внутрь. Там обнаружилось небольшое помещение, видимо, бывшее когда-то прихожей, со всех сторон окруженное многометровыми завалами. В помещении царил полумрак. Единственным источником света являлась дыра в потолке размером с голову. На полу валялось несколько шкур, источающих подозрительный запах. «Подожди здесь», — велела Зарине. «Это безопасное место. Только дверь надо подпереть камнем». Она кивнула на солидных размеров обломок перекрытия весом в половину цейтнера. «Сможешь?» «Смогу», — к м у р о кивнул Димка. «А ты куда?» «Я пойду переговорю с племенем Вени», — объяснила она. «Чтобы они взяли нас к себе. Их дома тут недалеко, через улицу. Я скажу, что ты очень умный и много всего знаешь. Они согласятся». «Можешь принести немного еды?» — попросил Димка. «Я не ел сутки». и вода заканчивается. «Принесу», — заверила его супруга и скрылась за дверью. Димка несколько минут стоял посреди завалов, не решаясь опускаться на воняющие шкуры. Но потом усталость взяла свое, и он улегся, тщательно затянув тесемки капюшона. Он сделал пару глотков из трубки питьевого шланга, уставился в дыру на потолке и принялся разглядывать клочок свинцового неба. «Зариной, конечно, со странностями», — Хотя, кто знает, как у зараженных устроено общество? Может, у них это в порядке вещей? Из школьного курса Димка помнил только то, что жизнь зараженных чем-то подобна жизни то ли в м е д н ы й то ли в бронзовые века. Еще бы понимать, какой была жизнь в тех самых р е к а х Ну, они знают колесо, умеют добывать огонь, разводят скот. Это уж точно. Недаром за нападение на питомник Заров бизнесмены хорошо платят. Мясо, пища для анклава экзотическая. На плантациях зверьё не заведёшь. Оно т е б е в первый же день не сожрёт. На чистых вообще кидается всё зверьё. Следопыты говорят, что даже комары и тараканы кидаются. Но в ы эти байки Димка не верил. Это уже по-любому стебалову. А вот зары зверей разводят. Тоже прячут их во всяких просторных зданиях, чтобы в дождь не сожрали муты. Выращивают вроде кур и свиней. А еще и собак, таких, которые с длинной шерстью. Из нее они делают войлок и грубую шерстяную ткань. Других тканей они делать не умеют. А может и умеют. Племена Заров развиты по-разному. Кто-то сохранил от родителей больше знаний, кто-то меньше. Кто-то о чем-то сам догадался. Они же постоянно мутируют, так что прогресс для них практически невозможен. «Только-только кто-нибудь допёр до чего-нибудь своим куцым умишкам, тут его мутация и п р и х о д о в а л а Димка поймал себя на мысли, что всё ещё думает о себе как о чистом, и на него вновь навалилась депрессия. «Теперь он такой же зар, как они. Это совершенно несправедливо, ведь он не такой, как это стадо тупых баранов. Они даже арбалета сделать не могут, хотя иногда арбалеты чистых попадают к ним в руки. Всякое бывает». Муты р а з о р у т какую-нибудь рабочую бригаду, или сами Зары нападут на рабочих и кого-нибудь убьют. Иногда им такое удается. Так эти идиоты даже скопировать арбалет не в состоянии, потому что они ничего не знают о свойствах различных металлов. И это очень хорошо, потому что иначе сражаться с ними было бы совсем не так просто, как сейчас. К счастью, Зары не умеют варить сталь и вообще не знают технологии плавления как таковой. Поэтому наконечники своих стрел и копий они изготавливают из мягких материалов, которые способны расплавить на открытом огне в основном олово и свинец. И то на такое способны только самые умные племена. Основная же масса чаще всего делает наконечники из обычных столовых вилок и ложек. Отстучат молотком, заточат а камень. Вот тебе и наконечник. Ну, копье из арматуры сделают». Такое рукоделие для резинокольчуги не угроза. Димка подумал, что с этим вторым племенем он сможет договориться. Он же для них кладезь знаний, бесценное сокровище, носитель информации. Он не будет никого убивать, а просто покорит их своим гением и уникальностью. Они сами отдадут ему власть, когда он научит их элементарным технологиям. Даже странно, что этого до сих пор не сделал никто другой. Видимо, уйти живым после заражения, кроме Димки, никому не удавалось. Ждать Зару пришлось долго. Несколько часов Димка размышлял о том, как тонко и и с п о д вальон захватит власть в племени зараженных. Потом голод начал давить совсем жестко, и пришлось выпить еще воды. Потом на улице начало смеркаться, и Димка серьезно забеспокоился. «Почему жена не возвращается так долго?» Неужели она бросила его или мутировала, выйдя на улицу, а он так и ждет ее здесь, умирая от голода? Но выходить на улицу в сумерках Димка не рискнул и решил до утра никаких действий не предпринимать. Чтобы хоть как-то заглушить голод, он глотнул еще немного воды и попытался заснуть. Что-то мокрое упало ему на лицо, заставляя открыть глаза, и он удивленно коснулся лба. к а л ь ч у ж н а я перчатка вновь задела соднящий лоб, обжигая болью. Но в следующую секунду на его лицо упало еще несколько капель, и он забыл об этой мелочи. Дождь! п о ш ё л дождь! Клочок пасмурного неба заслонило чье-то лицо, сверкнули налитые кровью глаза, и мут яростно захрипел. Димка подскочил как ужаленный. Дверь до сих пор открыта. Он бросился к стальной створке, захлопывая ее всем телом. И ухватился за обломок перекрытия. Обломок оказался неудобным для удержания и тяжелым настолько, что Димка едва сдвинул его с места. Пришлось пододвигать обломок к двери в несколько приемов, напрягаясь изо всех сил. Но топот ног и многоголосое хрипение в коридоре мгновенно придали ему сил. Он уткнул обломок в дверную створку. И по двери тут же загрохотали удары. Димка схватил дабл. прижался к двери спиной и уперся ногами в пол в ужасе глядя на хрипящее в потолочной дыре лицо мутанта если они смогут расширить это отверстие его сожрут прямо здесь. но разодрать полметра железобетона было не под силу даже крушителю а на димку яростно сипел прыгун они совсем не такие сильные этой мыслью димка пытался успокаивать себя несколько часов, потому что на улице стемнело, Ему-то перестало быть видно. Через какое-то время царапания и стух в дверь прекратились, но Димка подпирал с собой стальную створку еще часа два. Он не заметил, когда исчез хрипящий в потолочной дыре п р и г у н Понимание того, что вокруг все успокоилось, пришло как-то издалека и незаметно. Из дыры все еще капал дождь, и окончательно вымотавшаяся психика начала погружаться в нервный сон. Димка пододвинул к двери шкуры, Улегся на них спиной, уперся в дверь ногами и в таком положении отключился».